Глава 8. Обретение разума. Следующий день был первым, когда человеки разумные стали вести себя разумно. Для начала все собрались и внимательно выслушали лекцию, которую провёл Горелкин. В своём выступлении он для привлечения внимания начал с характеристик и фото тербозавра и продолжил показам видео, на котором мелкий наглый раптор нападает на ленивца. Кстати, поймал он новую идею. Пока парни будут делать оружие, девушкам придётся сидеть в капсуле. Будет очень неплохо, если днём они будут дежурить на её крыше с биноклем. Во-первых, для безопасности, чтобы заранее предупредить о приближении хищников. Во-вторых, наблюдатель сможет снимать и классифицировать всех животных, которых увидит. Нам полезны любые знания о мире. Идея была признана нужной, и Аня Тягина тут же расписала часы дежурства для своих девиц. А бригада Оксаны Кабзы будет наблюдать завтра. Чтобы обезопасить наблюдателей от нападения с воздуха со стороны какого-нибудь крупного птерозавра, план работ поставили строительство решетчатого навеса над верхним люком капсулы. Выходить утром наружу было страшновато. Сначала Олег с копьем подошел к берегу и убедился, что крокодил спокойно спит в реке и попыток выбраться наверх не делал. Заодно на следы ночного гостя посмотрел. Крупный, трехпалый. Похоже на тербозавра, но может и нет. Может другое, двуногий хищник такого же размера. А затем под охраной Олега, парни из бригады Беса пошли искать древки для копий и дротиков. Оказалось, это непростая задача. Деревьев на нашем берегу мало, они разбросаны редкими группами. Большинство для изготовления копий непригодно, или кривые, или хрупкие, или слишком толстые. И отходить далеко от капсулы страшно, потому что единственным копьём можно отбиться от одного раптора. От нескольких хуже нет обьешься. Вдруг они стаями охотятся. А если тарбазавор появится, он хоть и большой, но окраска у него камуфляжная, и он не очень высокий, за деревьями его не видно. Значит, наблюдатель его надежно заметит с полукилометра. Не раньше. Эти пять сотен метров он прошагает спокойным шагом за четыре минуты. Парням пришлось обойти десяток мелких рощиц у на берегу речки, пока они нашли подходящие деревья. Чтобы меньше шуметь, деревья не рубили, а пилили. Пилили, чистили от веток и укладывали рядом с рощницей, чтобы потом на обратном пути забрать. Следующие пару часов потратили на изготовление дротиков и копий. Одно копье с мачете вместо наконечника сделал себе Бесяев, и ещё одно Король. Четвёртое мачете оставили девушкам мясо рубить, ветки для костра. Олег тоже своё копье переделал, нашёл себе более удобное древко и лезвие закрепил надёжно. чтобы им и мы рубить можно было, а не только колоть. Теперь, когда у парней появилось оружие, наблюдатель с крыши следил за окрестностями, и бригада Сергея и Сашки могла относительно спокойно работать около капсулы. Первое, что они сделали, притащили и сложили парашюты. Олег, освободившись от работы охранникам, наведался в ровщицу, где у него были расставлены силки. Петлю попался цеплёна кондейки. Парень критически посмотрел на него. Ему бы ещё набрать вес. Отпустить Он всё равно будет прибегать кормиться под дерево гинкго, не просто так, а и под ним вытоптали землю. Через месяц можно будет его опять поймать. Но весить он будет вдвойне больше. С другой стороны, Горилкин вчера мясо так и не поел, а цеплён на крупненький. Олегу и Ирине на двоих хватит пообедать и даже поужинать. Парень убил свою добычу и понёс её в капсуле. Возникал тонкий момент. Он сейчас Фёдоровой будет готовить цыплёнка и потом его есть, а остальные будут смотреть голодными глазами. Делиться со всеми смысла нет. Один цыпленок весь отряд не накормит. Не хорошо получается. Но по-другому никак. И это правильно. Пусть привыкает. Тот, кто не охотится, тот сам не ест и свою девушку не кормит. Да, а заодно будет повод поговорить, как решать проблему с питанием для всех. Один я всех не накормлю. Сергей Король стоял с копьем и смотрел на свою бригаду. Двои копались в неглубокой яме короткими лопатками, нагребали землю на носилки. сделанные из жердей и парашютной ткани. Остальные таскали носилки капсулы. Она стояла на толстых амортизаторах, между её днищем и землёй оставался небольшой, сантиметров 40 зазор. Вот этот зазор парни засыпали, чтобы там не поселилась какая-нибудь мелкая тварь, а то выйдешь утром из капсулы, а она тебя за ногу цапнет. Конечно, эта работа не казалась самой срочной. У неё было два недостатка. Она была тяжёлой и не требовала никаких навыков. Парням из его бригады надо было привыкать работать и к порядку, и к подчинению привыкать. К тому же люди всегда должны быть занятыми, а в идеале усталыми. Без этого молодых парней тянет на приключения, которые кончаются проблемами. Работа шла лениво. По крайней мере, все работали, и это уже неплохо. У Бесов в бригаде дела обстояли хуже. Сашка со своими людьми пошёл вырубать ближайшую группку кустов. Решили, что все кусты и деревья ближе сотни метров от капсулы Надо вырубить, чтобы хищник не мог подкрасаться. Они позаимствовали у бригады Сергея ножовку и топор. Теперь четверо пилили и рубили, а остальные таскали ветки к берегу, к тому месту, где Горелкин разводил костер. По сравнению с молодой сосной, которую целиком притащил Олег, ветки и кустарники смотрелись неубедительно. Ничего, любое топливо для костров пригодится, рано или поздно. А может и не только топливо. Из веток можно что-то полезное сделать. Сергей заметил, что пока бригада Беса работает, Джек Рассел слишком часто отдыхает, отлынивает. У Бесов в бригаде вообще с дисциплиной плохо, и люди, как на подбор, собрались: ленивые, бестолковые анархисты. Пока это проблема Беса, но скоро станет проблемой короля, когда ему придётся занять место вождя. Кто, если не я, думал король. Не бесяю же. Мысль о том, что его фамилия со временем перестанет быть фамилией и станет титулом, была естественной и не вызывала сомнений. Король планеты Звучит приятно. Только нужно, чтобы подданные не перемёрли. Ну что, есть глина? Поинтересовался он у своих копателей. Не, а песок. Король уже обдумывал проблемы с инструментами и материалами. Котелков недостаточно, чтобы готовить на всех. Это Аня сказала. Воду в чём-то хранить надо. И строения какие-то понадобятся, капсула тесная. В реальности всё это алпой вне находиться совершенно невозможно. Нужно вокруг капсулы построить какие-то сарайчики. А из чего строить? Для всего этого нужна глина. Кроме глины нужны материалы для инструментов и оружия. Металлы нужно сначала найти и научиться с ними работать. В первую очередь нужны олово и медь, тогда можно делать бронзу. Но это не скоро. Каменные топоры и скребки. Может, когда-нибудь и до них дойдёт, но поблизости и камней-то подходящих не видно. И делать их непонятно как. В базах данных капсулы есть копия универсального гиперсправочника, но в нём информация поверхностная, а специальных исследований по таким экзотическим технологиям нету. Кроме камня, первобытные люди применяли кости дерева. Вот кость звучит перспективно. Надо сказать горелку, ну, но чтобы скелет динозавра нашел. Там много больших костей, их можно на наконечники и для копий пустить, а мелкие на инструменты вроде шилев, скрипков всяких, гребни для девочек. Пока король размышлял, из капсулы вывалилась Федорова с пустым котелком и довольной улыбкой на лице. Побежала к реке, черпал к воду доставать. Вот еще одна проблема: как воду доставать? Как сейчас черпалка о берег бьётся, половина воды выплёскивается. И край берега укрепить надо, чтобы под человеком не обрушился. Помост какой-то сделать, чтобы торчало с берега над водой и удобнее поднимать черпалку было. Или крокодила попытаться убить и к берегу удобный спуск прокопать. Как его бить? Или вместо этого колодец соорудить? Да, колодец было бы лучше всего. Олег пришёл к капсуле с цыплёнком. Фёдору вон уже предупредила, она вышла приготовить обед. Горелкин позвал в качестве зрителей тягиную капзу. Нужно было показать девчонкам, как правильно общаться с добычей. Когда все были в сборе, Олег начал практикум по приготовлению дичи. Вырыл ямку, показал, как спускать с туши кровь, объяснил, что все отходы надо закапывать. Тушка цыплёнка со сдробленной головой неожиданно подёргла лапами, чем сильно шокировала зрительниц. Олег привязал цыплёнка за лапы к вбитым в землю колышкам, снял шкуру. Вскрыл тушку и удалил внутренности. показал, как удобно разделывать на куски мелких двуногих динозавриков. Объяснил и показал, как из короткого брёвнышка сделать компактный горячий костёр. Собственно, на этом занятия закончились. Порубленная тушка оказалась в котелке над пламенем. Бригадиры ушли, Фёдорова осталась. Девушка время от времени поглядывала на котелок. Парень расслабленно олькс на спину на покрывале из парашютного шёлка. В его голове лениво ползали мысли. Эти мысли сворачивали на тему более близкого знакомства с Ириной. Ир А ты с кем-нибудь встречаешься? Олег не стал ходить вокруг да около. Нет, ты будешь первым, брякнула девушка и покраснела, сообразив, что сказала больше, чем хотела. Олег промолчал, побоялся смотить Ирину ещё больше. А ты? поинтересовалась Фёдорова. Из живых ни с кем? Я думала, тебе Светлякина нравится, уже нет. Девушка отвернулась, пытаясь спрятать довольную улыбку. После вкусного обеда парочка встретилась в Вирте, создала временный локус для двоих, и всё у них там сложилось. Хорошо. После окончания дня обригадеры собрались на совет. Разговор происходил в общем локусе, так что там присутствовали все желающие. Король рассказал, что их племени необходимо материала для строительства и ремесел. В первую очередь глина и кости. Глина очень нужна, но мои парни, когда копали яму, ничего, кроме плотного песка, не нашли. Я осмотрел настриб с обрыва. Там никаких других слоев, кроме песка, и не было. Вспомнил Горелкин. А это метра три-четыре. Слуша, наверное, дно реки проходит под слоем плотных пород, предположил Вася Ривер, который углубленно изучал геологию и собирался идти работать в астероидный пояс искателем. Вот там и стоит искать глину. Там крокодил. Тема завяла. Начали обсуждать колодец. Колодец всем показался идеей интересной, но его стенки надо чем-то укреплять. Срубом из бревен? На нашей стороне реки мало строевого леса. А на ту сторону не пойдешь. Крокодил. Да и сруб делать, не имея навыков, занятие сложное. Инструменты опять же, тупид жалко. Может кирпичными блоками колодец выложить, чтобы стенки не осыпались. Для кирпича даже сердца глина нужна, а у нас глины нет. А крокодилы вообще съедобны? Неожиданно спросила Тягина. Ответ на этот вопрос стал для хищника приговором. Людям давно надоело питаться рационами, да еще когда перед глазами пример горелки на уплетающего мяса на виду у всех. Крокодил мгновенно сменил свой статус со страшный хищник на тонны диетического мяса. Осталось придумать две вещи: как угробить восьмиметрового монстра и как сожрать такую кучу мяса, пока оно не испортится. Первый вопрос вызвал больше интереса, но и оказался более простым. Давайте на него с берега бревно скинем, Бесяев. Такое бревно, которое его обьёт, мы не поднимем, Король. А может, заточить конец? У него спина бронированная, не попадём мы. А если длинную жердь заострить и прямо в пасть ему, Боремельников? А кто заставит его открыть пасть? Ты что ли приманкой будешь, Биз? Тут горелки на зарило. Я придумал. Мы возьмем рогатку из крепкого дерева, заточим ее лап, по каку якоря, привяжем к небольшой приманке, которую он сможет заглотить целиком. И что будем ждать, пока он умрет от запора? Нет, мы к этой рогатке привяжем стропу от парашута. Она около тонны веса должна выдерживать, а может и больше. Крокодил приманку заглотит, а мы за верёвку дёрнем и порвём ему внутренности. Народ притих. Горелкин, ты страшный человек, первым высказался Без. Я простой человек. Не пойдёт, неожиданно высказался король. Ты дёрнешь за верёвку, а он головой матнёт и тебя скинет в реку. И там он тебя съест, пока сам будет умирать. Он же не сразу скончается, может несколько дней подыхать, и если повреждения будут не очень опасными. Горелкин покрутил в голове свою идею. и нашёл выход. Тогда мы не будем дёргать, просто привяжем шнур к дереву. Он почувствует, что его что-то держит, начнёт дёргаться, сам себе порвёт всё внутри. А вдруг он решит поинтересоваться, кто его поймал на крючок и выползет наверх. И будет тут коллабродить на верёвке, пока не сдохнет. А потом ещё труп его непонятно куда девать. Несколько тонн разлагающегося мяса. Это точно не то, что нам нужно у капсулы. Горелкин опять задумался. Понял. Будем делать так. Сделаем приманку с заточенной рогаткой. Рогатку с тропой привяжем к короткому толстому бревну. Бревно положим на край берега. Когда крокодил приманку заглотит, бревно он стащит в реку. Рано ли поздно, он заметит, что что-то его держит, начнёт дёргаться, поймёт, что это бревно ему мешает, и станет в реке воевать с бревном. Он же рептилия, действует на инстинктах. Наверх он точно не полезет и сдохнет рано или поздно. Нам останется тушу разделить, а потом Её остатки по реке сплавить подальше, чтобы хищников к себе не привлекать. План рассмотрели со всех сторон и признали годным. Нам нужно будет обязательно с крокодила шкуру снять, король предложил. Наши тапочки удобны только внутри капсулы, на природе порвутся через месяц и ноги почти не защищают. А у него мясо несколько тонн. Аня осознала масштаб проблемы. Нам всем на пару месяцев хватило бы, но как его сохранить? Никаких консервантов, даже обычные соли в нужном количестве не было. Слушайте, проблема серьёзная и касается не только крокодила, высказался Горелкин. Если мы будем охотиться на крупную дичь, вроде ленивца, нам каждый раз придётся как-то сохранять мясо, чтобы его хватало надолго. Дичь среднего размера, чтобы хватило нам всем на день-два, мы пока не видели. Тут все травоядные или очень большие или мелкие. Так может мы на мелких будем, король? У тебя хорошо получается с ловушками. Чтобы прокормиться с мелкими животными, всем парням придётся почти всё время тратить на охоту и далеко ходить, потому что рядом с капсулой дичь быстро выбьем. Проблему обсудили с разных сторон и согласились. Способ сохранения больших количеств мяса вопрос стратегически важный. Конечно, есть ещё растительная пища, есть вариант с рыбалкой, но пока охота единственный проверенный на практике способ добывать пищу. Глупо убивать трёхтонного ленивца и почти всю тушу оставлять хищникам. Глупо, опасно. И неделя видна. Обийство крокодила решили отложить, пока не придумали, как сохранить его мясо. Все разбежались думать на эту тему. Советная тема правильного способа поедания крокодила провели утром. У меня и идея есть. Мясо крокодила вызывает опасения. Начала наставница. База данных у нас поверхностная, и вроде там пишут, что мясо съедобное, вкусное, готовить можно любым способом. Но мне встретилось две оговорки. Во-первых, мясо больших крокодилов пахнет болотом и падалью. Поправка. Олег тоже просматривал эту информацию. Там речь шла не о размере, а о возрасте крокодила. Наш экземпляр, по мнению классификатора, ещё молодой и небольшой. Как небольшой? Классификатор считает, взрослый такой должен быть длиной метров 10-12, а у нас всего 8. Ладно, со вкусом на практике разберёмся, наставница продолжила. Но я встретила оговорку, что в мясе крокодила могут быть яйца паразитов. Горелкин промолчал. Он тоже считал, что вероятность найти паразитов у хищника почти сто процентная. Но если мясо приготовить, они шпамрут эти паразиты. Бисаев. Не уверен. Но если варить или тушить, причем долго, шанс неплохой. Значит, будем тушить. Горелкин поднял руку, привлекая внимание. Я хочу напомнить, что мы не на земле, и этот крокодил не земной крокодил, и паразиты у него не земные паразиты. По-хорошему, стоило бы дать кому-то попробовать мясо, выждать неделю и только потом есть остальной. Ну да, только за эту неделю с человеком может случиться что-нибудь ещё, и мы не будем знать. От мяса крокодила он заболел, от того, что руки не вымыл после работы, или его заразный комара кусил, резонно заметила Оксана Кобза. И даже если с ним ничего не случится, это тоже не стопроцентный аргумент, добавила наставница. По болезни может быть долгий инкубационный период, или она пройдёт в бессимптомной форме. Возразить было сложно. Нам тут по-хорошему дышать опасно, но не дышать мы не умеем, Бесяев отнёсся к риску спокойно. Давайте так. На земле крокодилов ели? Да, определённо. Значит, и мы попробуем. Кстати, мы определились, слово взяла Тягина. В общем, мы смотрели информацию в нашей базе по способам приготовления и консервации. Морозители солить мы не можем, копчение слишком сложно и ненадёжно. Предлагаем вялить мясо. Но вяленым не погибают яйца паразитов. Наставница Значит, вялитья потом вяленое мясо варить по мере необходимости. Мы тут прикинули, подключилась Оксана, надо мясо в парашютную ткань заворачивать, обвязывать и подвешивать к палкам, которые с обрыва торчать будут. Тогда мясо ветерком будет обдувать. Только надо в тени их располагать. Они представляют масштаб работы. Чтобы вялилось мясо, нужно его резать на небольшие полоски, пусть по полкило. Две тонны мяса четыре тысячи полосок. Значит, четыре тысячи куски ткани. Четыре тысячи кусков веревки и палок по тысячу. Олег прикинул на калькуляторе и назвал цифры. Для двух тон мяса потребуется почти целиком распустить на полоски ткани одного прошута и стропы с него расплести на веревки и жерди нарубить много, что тоже может стать проблемой. Нам придется устроить геноцид всем окрестным зарослям. Но это же не на один раз. Мы эти веревки и полотенца после использования мяса отстираем и сохраним, потом при следующей охоте будет все готово. С такой точки зрения предложение выглядело логично. Один раз постараться, и потом будет готовое мясо и приспособление для сушки мяса. Давайте пока ограничимся тонной, предложил король. Как раз по моим прикидкам, получается, хвост крокодила возьмём, может, ещё немного мяса со спины. Мы одну тонну будем неизвестно сколько обрабатывать. Шнуры нужно заранее расплести, это не быстрое занятие, подсказал Олег. И жерди нарубить тоже заранее, и продумать, как крепить их к берегу. Колея вбивать придётся и привязывать к ним. Мы этим мясом весь берег увешем. А кусты или деревья, к которым можно привязать палку, не везде есть. Бригадиры быстро распределили роли, и на планете динозавров закипела работа.